четыреста д е с я т е мать огни йоги. Грозные события потрясают планету. Стихи и вышли из берегов. Стихийные бедствия и н е у р а в н о в е с и я усиливаются. Сверпствует рак и всевозможные заболевания умножаются. Растет злоба людская. Безумие охватывает целые страны. Хаос в финансах и неуверенность в стабильности к а о г а т о прочных валют. бессмысленная жестокость захватнических войн и ярое уничтожение производительных сил земли, отравление ядами рек, озер, морей, океанов и все атмосферы, убийственные действия химикатов на все живое, каких еще признаков надо катастрофического состояния планеты? Если помнятся люди, мирового катаклизма не избежать.